Гармония зла, страдаешь, сам виноват. Изнасиловали, сама виновата, короткую юбку надела. Посадили, и по делам тебе. Невиновные в тюрьме не сидят. Заболел, значит, грешил много и прогневал Господа. Ребенок умер, это сам Господь запланировал, чтобы наставить тебя на путь истинный. Если тебя расстреляли террористы, когда ты пошел на концерт, твоя вина, нечего по концертам разгуливать, поститься надо или молиться но все, можно расслабиться, никакого противоречия нет, несправедливых страданий не существует, все получили по заслугам. Мы в наилучшем из всех возможных миров. В книге Иова описывается история праведника, который богат, счастлив, имеет много детей и любит Бога. Сатана намекает Богу, что Иов праведен просто потому, что Бог к нему благоволит. И у того дом полная чаша. Сатана, по сути, просит Бога искусить Иова, и Бог разрешает. Имущество у страдальца отнято, дети умирают все до одного, тело покрывается язвами. Поведение Бога вызывает много вопросов, и, на мой взгляд, хэппи-энд, когда Бог дает праведнику новеньких детей взамен погибших, несколько спорный. Книга Иова ставит вопросы, но не дает простых ответов, зато показывает, какие из них точно неправильные. Ни болезнь, ни смерть детей не являются справедливым наказанием. Жена Иова говорит ему, «Ты все еще тверд в непорочности твоей. Похули Бога и умри». Евангелие от Иова, глава 2, стих 9. Подразумевается, что хула на Бога явно не поможет Иову улучшить жизнь, но он хотя бы умрет с чувством морального удовлетворения. Именно по этому пути идет Ницше, Иов нового времени. Столкнувшись с тяжелейшей болезнью, он со всей мощью своего таланта хулит Бога, чтобы окончательно сойти с ума. Друзья Иова же начинают искать причины его страданий в наказании Божьем. Не так-то он, видимо, праведен, как казался. «Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца». Евангелие от Иова, глава 22, стих 5. Рассуждение друзей Иова – первый литературный пример иллюзии справедливого мира когнитивного искажения, когда человек верит, что все в мире получают по заслугам. Иов видит, как страшно его друзьям, им хочется верить, что с ними такого никогда не случится, они-то праведные. Христос, возвращая зрение слепому от рождения, одновременно излечивает его и от чувства вины за собственную слепоту. Ведь наверняка все окружающие, как и ученики Христа, были уверены –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 пославшего Меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать, доколе Я в мире, Я свет миру. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 1-5. В сущности, если перевести этот фрагмент с поэтического языка на более приземленный, Христос говорит, «Я буду делать дела Бога, пока я жив, буду спасать, лечить, бороться с человеческой болью». Он как бы переносит вопрос из прошлого. Почему в мире есть боль? В чем логика зла? Это Бог так запланировал? В будущее отвечая на совсем другой вопрос. А что должен делать человек? Бог отвечает Иову вопросом на вопрос. Где путь к жилищу света и где место тьмы? Евангелие от Иова, глава 38, стих 19. Тогда как Иисус дает своим ученикам конкретный ответ – «должно делать дела Бога», а не пытаться человеческим умом объяснить логику Бога. Иисус прекрасно видит, что, пытаясь найти божественную логику в страдании, его ученики сразу скатываются в яму «сам виноват», из чего следует вывод – с этим можно ничего не делать, только смотреть свысока на страдающего, осуждая его, ну или его родителей».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 Безнравственность этой женщины с точки зрения религиозных лидеров была признаком ее бунта против пути Бога. Действия Иисуса снова и снова бросали вызов такому определению безнравственности. Он принял в число ближайших учеников мытаря, которого считали нечистым из-за связи с угнетавшим евреев язычниками. Евангелие от Марка, глава 2, стих 13-14.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 Грех ранит не Бога, а самого грешника. Пес, который лижет пилу, пьет собственную кровь и по причине сладости крови своей не сознает вреда себе. И инок, который склонен, бывает, упиваться тщеславием, пьет жизнь свою и от сладости, ощущаемой на час, не ощущает вреда себе. Писал преподобный Исаак Сирин в VII веке. Не больны, потому что прокляты, а надо лечить, потому что больны. Люди, верующие в доброго и справедливого Бога, на протяжении веков пытались изобрести теодицею, то есть оправдать Бога, который творит или допускает зло. Если Бог добр и справедлив, а в мире есть насилие, надо оправдать Бога, снять трагичность ситуации, решить проблему удобным и простым объяснением. И вот это оправдание Бога в итоге сводится к обвинению жертвы. Объяснение зла превращается в оправдание. Жертва страдает без вины, но справедливо, просто потому что она слабее, а удел слабых – страдать. Хищник не наказывает жертву, но пожирает ее совершенно справедливо, потому что он сильнее и должен нападать. Ему вообще не нужно оправдываться. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» – в этой фразе содержится ответ Ницше на проблему несправедливости. Он просто берет вину в иронические кавычки. Ирония Ницше, в отличие от иронии басни, направлена не против хищника, ищущего себе абсурдные оправдания, а против жертвы, которая наивно верит, будто эти оправдания хищнику вообще нужны, и она могла хорошим поведением избежать наказания за вину, будто в том, что ее сожрут, есть какая-то логика и справедливость. «Не волнуйся, мой хороший, ты не виноват. Хрум-хрум». Ницше страстно ищет и находит свою теодицею, только его бог – это природная необходимость, которую он называет действительностью и жизнью. Ницше возвращает болезни, ее мифическую связь с проклятием. Больные заболели не потому, что прокляты, вовсе нет. Но да, будут они прокляты, потому что больны. Больные – слабые, надломленные, прокляты ницшанским богом, богом жизненной силы. Христос призывает лечить и спасать тех, кто болен душой и телом. Ницше, подобно самым яростным блюстителям религиозной чистоты, провозглашает пафос дистанции. Чистые не должны загрязняться общением с нечистыми, и уж тем более лечить их. К черту эту позорную изнеженность чувства. Пусть больные не делают больными здоровых. Вот что должно бы стать верховной точкой зрения на Земле. Но для этого понадобилось бы прежде всего, чтобы здоровые были отделены от больных, остерегались даже вида больных, не смешивали себя с больными. Высшее не должно деградировать до орудия низшего. Пафос дистанции должен во веки веков блюсти различие их задач. Ницше сам бессильный и больной проклинает себя в образе источенных червями существ. В итоге он доводит себя до клинического безумия своими высокогорными истинами, от которых кружится голова. Он буквально лижет пилу, пьет собственную кровь и по причине сладости крови своей не сознает вреда себе. Существующий порядок вещей биологический и социальный, отнюдь недобрый и неразумный. Возводить этот порядок к доброму и разумному Богу значит делать из Бога сатану изобретать оправдание Бога на основе того, что, дескать, все зло и насилие в мире предусмотрено и задумано ради великой, доброй и разумной цели, эквивалентно стокгольмскому синдрому по отношению к Богу. Он насильник и злодей, но зато всесильный, значит, лучше его любить и найти хорошее объяснение его поступкам, принять их как добрые и разумные. Ницше ищет на первый взгляд другим, но на самом деле очень схожим путем, смеясь над попытками оправдать доброго боженьку перед лицом реальности. Ницше прямо объявляет, что единственный реальный бог – это сатана, рассуществующий порядок, называемый им реальностью или жизнью, не добрый и неразумный, а основан лишь на необходимости, читая силе принуждения. То точно с презрением отвергнуть добро и разумность как бредни и предрассудки и признать только силу. «Зачем лицемерить и пытаться совместить несовместимое? Добрый Бог – злой мир. Если можно честно и искренне признать силу и необходимость основополагающими принципами бытия, а сатану – единственным истинным Богом. У больного Ницше тоже в сущности наблюдается стокгольмский синдром. Если страданию и злу невозможно сопротивляться, надо ему рукоплескать» восхищаться несправедливостью, болью и жестокостью этого мира. «Если я умираю и чахну, то во имя возвышения жизни, помирать так с музыкой». Достоевский задолго до Ницше отчаянно спорит с этой логикой принятия жизни, которую Ницше будет буквально возвышать до уровня новой религии. Вот как Достоевский отвергает законы природы и необходимости в записках из подполья «Какая каменная стена!»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 Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение и вправду заключает в себе хоть какое-нибудь слово на мир, единственно только потому, что она дважды два-четыре. О нелепость нелепостей! Так Достоевский провозглашает свое принципиальное несогласие с существующей реальностью. Каменная стена есть, но у нее нет слова на мир. У мира такого, какой он есть, парадоксальным образом нет слова на мир. Существование реальности само по себе еще ничего не значит, а тем более нет оснований утверждать, что она правильная и разумная. И если не хватает сил ее пробить, это не значит, что надо успокоиться. Пока оправдатели Бога пытаются придумать, почему каменная стена злого и жестокого мира – это божественное установление, Ницше истерически рукоплещет каменной стене за ее непробиваемость». И обе эти противоборствующие партии, по сути, каждая на свой манер, провозглашают «все хорошо, прекрасная маркиза». Каждый пытается найти успокоение, сократить разрыв между реальным и божественным. Хором повторяя «реальность есть единственный бог». Но у Ницше хотя бы хватает честности признать, что бог этот не христианский. Достоевский прямо отказывается от успокоения, от внутренней гармонии, обретаемой через принятие зла как данности. Отрицая дважды два четыре, то есть разум, латинское «рацию», Достоевский отказывается от механизма, который психологи потом назовут рационализацией. Его суть в том, что несправедливость или плохие поступки объясняются и оправдываются логически – Это проще, чем пытаться изменить ситуацию или поведение. Достоевский не желает рационализировать, то есть в конечном счете оправдывать зло, отменять его и смиряться с ним, как бы это зло и не называли, природной необходимостью или божественным планом. Он пишет в «Братьях Карамазовых» «От высшей гармонии совершенно отказываюсь», Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулаченком в грудь и молился в зломонной конуре, неискупленными слезками своими, к Боженьке. Зло, боль и несправедливость никогда не получат логического объяснения. Слезинка замученного ребенка не ляжет, как кусочек пазла, в картине загадочного мирового порядка, недоступного пониманию простого смертного. Человек — не кирпичик в каменной стене. Иллюзия справедливого мира — не более чем оправдание зла.